Вид занял одну из ведущих командных позиций в Бессмертном Легионе. Новая должность позволяла полноправно вести за собой целую армию нежити. Я слышал о ваших великих достижениях и пришел сюда. Примите моё. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Верность. Теперь к Вииду приходило еще больше мертвецов, желающих сражаться под его началом. Однако слушать постоянное дребезжание костей шаркающих скелетов было крайне раздражительно. «Вы, ребята, сами решайте, куда вам идти и что делать!» Даже более высокоуровневые дулаханы становились слегка утомительными. «А мечом вы махать умеете?» если вы можете сражаться достаточно хорошо тогда ладно оставайтесь когда к нему подошел очередной рыцарь смерти вид даже не моргнул а еще один пришел так себе пополнение вне зависимости от того сколько усилий было потрачено на их повышение вид не был некромантом и не мог оставить их себе в качестве реальных подчиненных вид был тем кто моет даже одноразовые палочки для еды. Но сейчас он знал наверняка, что по окончанию заданий вся эта нежить вновь станет его противником. В это самое время первая армия Бессмертного легиона, отправленная в Мору, была уничтожена. Это огромное войско, состоящее из 120 тысяч мертвецов, было остановлено усилиями паладинов церкви Фрей и самих игроков. Люди были рады возможности поднять свою веру, а также получить некоторую античную экипировку в виде доспехов, мечей и других предметов. Однако, по слухам, для вторжения в Мору была мобилизована и отправлена новая, еще более сила из 190 тысяч единиц нежити. Другими словами, война между Морой и Бессмертным легионом продолжалась. Если Берракен когда-нибудь сможет вернуть свою былую силу, то от этого города останутся сплошные руины и пепел. Общественный порядок в море быстро приближался, быстро понижался, а приток новичков и жителей ощутимо сократился. Если бы в городе не существовало собора Фреи, дела были бы еще хуже. Так или иначе, но армия Вейда тоже была не так уж и плоха. Хоть в ней и были расхождения по уровням и классам, но общее количество выглядело достаточно впечатляюще. Более 600 скелетов, 123 дулахана и 89 рыцарей смерти. С этого момента силы Виида получили лидирующую роль в армии мертвых. Большинство поручений, которые ему выдавались, были связаны с уничтожением монстров в пещерах и на холмистой местности – целях расчистки пути для основной группировки войск. Поскольку харизма и лидерство Виида были на высоте, у него не было никаких проблем с руководством нежити и выполнением подобных заданий класса С. Так или иначе, это терпимо, хоть опыта и не так много по сравнению с непосредственной охотой. В то время как Виид был занят охотой, к нему подошел один из игроков-некромантов, волоча за собой свою нежить. «Приветствую!» Подошедший человек учтиво поздоровался, так что Виит кивнул ему в ответ «Здравствуйте!» Как правило, некроманты с ног до головы закуптываются в своей мантии, а в руках держат посохи с черепушками в качестве навершия. Виит же был облачен в полный комплект доспехов с мечом на поясе. Но этот человек выглядел не так, как остальные. Его внешний вид просто не поддавался описанию – И представлял он из себя э, по настоящему странное зрелище однако это не помешало ему бодро поздороваться с видом э, вроде бы его зовут э, марей вид не помнил имен э, абсолютно всех новоприбывших игроков да и сами некроманты скорее э, которые редко тогда объединялись вместе будучи заняты бесконечной охотой и заданиями зачастую не знали как зовут других представителей их профессий меня зовут марей я уверен что вы не раз меня видели еще когда мы были скелетами и призраками да и в каньоне тоже тихо представился марей да я помню вас вот моя настоящая профессия барт да Вит относился к тем людям, которых непросто было удивить, но сейчас он был действительно потрясён. Если это не ошибка, то перед ним стоял один из самых известных игроков по имени Марей Стэнборд. Выходит из королевства Харсбург и лучший в своей профессии. «А, -а, -а как вы здесь?» «Полагаю, вы немало удивлены» рассказать все с самого начала, но ну, это бессмысленно, поскольку это тянется до бесконечности. Что ж, устроит ли вас такой ответ? Я прибыл сюда с тоновением бриза и хочу сочинить гимн для нежити. Барды частенько получали загадочные приключения, в отличие от авантюристов, которые по самые уши э, закапывались в легенды или уходили в глубь опасных подземелий, Барды скитались по миру. Абсолютно бесцельно. Этот класс знал всевозможные истории и сплетни, о чем повествовал другим при помощи своих музыкальных инструментов. Даже несмотря на низкую славу, они могли добиться близости с жителями деревень и выудить у них практически любую информацию. А еще одним достоинством данного класса было то, что они могли бросить задание на полпути с минимальными штрафами таким образом многие люди выбирали эту профессию именно из-за ее очарования в море же она и вовсе была одной из самых популярной но не вы ли бог войны вид с любопытством спросил марей когда вид использовал скульптурную трансформацию его внешность полностью видоизменялась, и даже самый острый глаз не смог бы изобличить в нем вида Сейчас э, ему ни к чему была эта техника, ведь он и без того был рыцарем смерти, но Морей все равно его раскрыл. А как вы узнали? У бардов есть одно действительно неоспоримое достоинство – острый слух. Мы можем слышать истории даже от звуков, издаваемых животными, и от вибраций Земли. Так мы получаем всю необходимую информацию. К тому же прямо сейчас – вы получаете наибольшее достижение, несоизмеримые с успехами других некромантов. Конкуренция между некромантами была невероятно жесткой, но Вииду удалось быть впереди их всех. Некроманты были заняты контролем своей нежити, так что у них не оставалось времени на отслеживание действия других игроков. Но вот Марею С его богатым опытом приключений достаточно было всего лишь услышать вторичные слухи о выдающихся достижениях какого-то человека, чтобы определить в нём вида. Наивным некромантам ни по чем не показать такое же мастерство в сражениях, так что единственным человеком, который смог бы зайти так далеко, не призывая нежить, может быть только бог войны веид. «Я долгое время наблюдал за вами и полностью уверился в том, что это действительно вы». Правда, среди некромантов тоже тиштенько пробегал слушок, что и Виит привлечен к заданию. Они были более чем уверены, что когда встретят Берекина, возле него будет стоять и ВИИД. Но никто из них даже не догадался, что Виит начал цепочку заданий вместе с ними с самого дна. Хм, ваша дедукция впечатляет, рука Вида медленно потянулась к мечу. По правде говоря, Вид знал, что его действия могли вызвать недовольство и зависть практически у каждого. И хоть перед ними стоял, хоть перед ним стоял лучший бард континента, но он был лучшим среди скульпторов. Барды были более проворными и могли экипировать Больший выбор оружия и доспехов, напоминая собой некую разновидность боевого класса. Однако у них был и существенный недостаток – низкая живучесть. Кроме того, прямо сейчас Вид был мощным рыцарем смерти, а позади стояла его собственная небольшая армия нежити. Хм, должен ли я его прикончить? Во всем Версальском континенте с огромным количеством людей Марей подошел с дружескими намерениями именно к Веиду. Но весь разум Веида был пронизан соблазном. И если я его убью, из него наверняка выпадет несколько хороших вещей. По крайней мере, мне достанется хотя бы один хороший предмет 380 уровня. вид даже произвел расчеты. На самом деле... У Мария была хорошая репутация среди игроков королевской дороги. Конечно, во время своих путешествий по миру с ним приключались разные ситуации, но Мария всегда оставался дружелюбен к новичкам и обладал выдающимися способностями к игре на музыкальных инструментах. Должно быть, это просто беспочвенные слухи. Как я могу всему верить, всему тому, что говорят? Марии попал в настоящее болото недоверия вида, из которого так просто не выберешься. Даже если не выпадет ничего уникального, все равно будет хоть что-то. Продав эту вещь, я получу деньги, куплю на них рис, и когда буду его варить, то то я буду счастлив. Мысленно он уже собрал все выпавшие с Мария предметы и выставил их на аукцион. Однако убийство других высокоуровневых игроков не было для Вида тем способом, которым он хотел бы зарабатывать себе на жизнь. Гораздо лучше получить прибыль от стабильной охоты и повышения уровней. Однако это не исключало того факта, что перед ним стояла исключительно вкусная добыча. С каждым шагом Мария к Вииду жизнь парда оказывалась все больше и больше опасности. Но тут Марий протянул руку и произнес – А не хотите поохотиться вместе? Что? Честно говоря, в отличие от вида Нима и остальных, у меня здесь другая цель. Вы много знаете о бардах? Естественно, вид был достаточно наслышан о бардах, впрочем, как и других классах. Классовые характеристики используемые инструменты, стоимость их экипировки и остальное, вплоть до примерного дохода за исполнение песен и написание музыки. Моя цель состоит в том, чтобы написать гимн для нежитей, и если это возможно, я хотел бы сочинить эпическую поэму, оставшись рядом с человеком, выполняющим важное задание. В свою очередь я готов отказаться от всех трофеев, добытых во время охоты и прохождения заданий. Если гимны и поэмы бардов становятся достаточно известными, они распространяются по всему континенту, Популярность этих произведений приносит им славу, деньги и даже поднимает такие профильные характеристики, как очарование и харизма. Странствовать по континенту в поисках сражений и приключений, выходящих за рамки их способностей и возможностей – вот в чем заключалась романтика этой профессии. Удерживая край плаща от порывов ветра, Мария слегка наклонился вперед и добавил «Судьба всех бардов сводится к одному – блуждать по континенту и сочинять песни. Я не спрашиваю, чего хотите достичь вы, но я и не стану вам помехой. Не хотите ли вы создать отряд и поохотиться вместе со мной?» Барды могли получить награду, даже просто наблюдая за приключениями э -э других со стороны, так что это было предложение, которым не было абсолютно ничего невыгодного для вида. Однако, поскольку заинтересованной стороной выступал Морей, то согласие вида выглядело словно рассрочка от банковского грабителя. «Ну ладно, давайте работать вместе!» Их первоначальные классы, скульптор и бард, казались худшим сочетанием из всех, которые только можно было придумать. Заврин быстро поднимался по рангу в бессмертном легионе. Когда он получил призрачную форму в деревне Капуя, гильдия Гермес вновь выдала ему все, что он запросил. Вещи просто чудесные! Несмотря на свой низкий уровень, экипировка предоставляла ему действительно первоклассные эффекты. Затем из гильдии Гермес прибыли два чернокнижника и благословили его, так что Забрин получил возможность в одиночку сражаться с, тел... с целым полчищем монстров. Он активно использовал боевые эффекты надетого кольца молний и кольца разрушения. В деревне Капуэ собрались чуть ли не половина всех некромантов. «Я дам вам предметы, которые вам нужны!» Посредством щедрой раздачи экипировки Забрину удалось расположить к себе других игроков. Полон, который курировал Забрина, был отряжен в охоту за видом вместе с подразделением магов и рыцарей. Но сейчас его цель немного видоизменилась, поскольку некроматы тоже представляли интерес для гильдии Гермес. Да, это был не вполне подходящий класс для совместной охоты и приключений, а жители городов и деревень Частенько выражали свое недовольство из-за запаха пришедшего в их поселение некроманта. Однако, несмотря на все дискриминации в крупных битвах, им не было равным. Ни для кого не было секрета, что на центральном континенте